Ейхоэн против грибков и опухоли. Группа японских ученых из исследовательской лаборатории фирмы Вакунада Фармацетикал Company протестировала шесть серосодержащих фракций чеснока в опытах инфитро в культуральной среде. Они обнаружили сильные противогрибковые свойства только у Ейхуэна против аспергилюс нигер, часто присутствующего в наружных ушных каналах, и кандида альбиканс, поражающего в основном носоглотку, кожу и влагалище. Журнал Harvard Health Letter В 1991 году опубликовал статью, в которой сообщалось о токсическом воздействии Ейхуэна на клетки лимфомы, а также о противоопухолевых свойствах других серосодержащих соединений чеснока, которые блокируют развитие рака толстой кишки, пищевода и кожи у хомячков. Опухоли у грызунов были индуцированы специальными химическими канцерогенами, А если в пищу животным добавляли экстракт выдержанного чеснока, то рост опухоли прекращался даже у тех хомячков, которым трансплантировали опухоль мочевого пузыря. Эпидемиологические исследования, проведенные в Китае, показали, что одно из первых мест по чистоте в этой стране занимает рак желудка. Если эти данные Сравнить с итальянскими, то окажется, что в Италии больных раком желудка на 60% меньше, поскольку традиционные итальянцы потребляют большее количество чеснока, лука, шнит-лука, лука-шалота и других овощей, богатых аллиином. Это подводит нас к одному очень важному вопросу. Защищает ли чеснок от возникновения опухоли? Однозначного ответа, конечно, дать нельзя, но мы можем определенно заявить, что разумное потребление чеснока во многих случаях способствует предотвращению развития опухоли.